«Ну вот, потом я слышал, вы выиграли сотню у стола и спустили ее в баре, начали тратить вторую сотню, поили всех вокруг дым-коромыслом, и тут является ваша жена, прикатила на такси». «Откуда вы это знаете?» «Герцог, я же вам говорю, я в этом городе свой человек, и в гостинице тоже. Повсюду у меня дружки, я им помогаю, они мне тоже дают знать, где что происходит, как можно заработать». «Все, что делается в гостинице, доходит до меня сразу. Клиенты обо мне вроде бы и не слышали. Со мной они незнакомы и думают, что все у них шито-крыто. Но ваш случай...» «Понятно», — холодно заметил герцог. «Я вот что хотел бы знать, мэм. Я человек любопытный. Как вы его там отыскали?» «Вы столько знаете», — сказала герцогиня, — «впрочем, неважно. У моего мужа есть привычка, разговаривая по телефону, делать пометки». Потом он их забывает уничтожить. Детектив неодобрительно защелкал языком. Непростительная небрежность с вашей стороны, герцог. Попали в итоге в переделку. Ну, а дальше было примерно вот как. Вы оба отправились домой, машину вел герцог, хотя лучше было бы, если бы вывели леди. Моя жена не умеет водить, сказал герцог. Тогда понятно. Во всяком случае, ясно, что вы были здорово пьяны и... значит вы ничего не знаете перебила его герцогиня ничего наверняка вы не докажете леди я могу доказать все что нужно да ему говорить старуха сказал герцог правильно сказал логилви всякий спокойный слушайте вчера вечером я видел как вы оба вошли через служебный вход в подвале чтобы не появляться в вестибюле вид у вас был хуже некуда я сам как раз вошел и думает в чем дело «Я уже говорил, я человек любопытный». но дальше», — прошептала герцогиня. «А позже вечером дошли до меня слухи о катастрофе. Меня словно осенило, и я пошел в гараж поглядеть на вашу машину. Кстати, она, да будет вам известно, стоит в самом дальнем углу, за колонной. Загонщики ее не видят, когда ездят мимо». Герцог облизнул губы. «Ладно, сейчас это уже не имеет значения». Пошел я взглянуть на машину, кое-что увидел и отправился в управление полиции. Там у меня тоже свои ребята. Он затянулся сигарой, Кройден и молча ждали. Когда кончик сигары ярко разгорелся, Огилби продолжал. Кое-какие улики у них уже были, а именно, никелированное кольцо от передней фары, которое слетело при ударе, осколки стекла и одежда ребенка, по-видимому, оставила след. Такой след. «Если потереть тканя, что-нибудь твердое и блестящее, особенно, скажем, о крыло автомобиля, то на этом предмете останется след, вроде как отпечаток пальцы. Криминалисты его запросто находят, присыпают порошком, и все сразу видно». «Интересно», — сказал герцог, — «как будто речь шла о совершенно посторонних вещах. Я этого не знал». «Об этом мало кто знает, но в данном случае это не имеет значения». В вашей машине разбита передняя фара. Прижимного кольца нет. Совершенно ясно, что кольцо, которое в полиции, ваше, не говоря уж об отпечатках тканей и о крови. Кстати, забыл вам сказать, крови на капоте полно, хотя на черном лаке она незаметна. Боже мой! Герцогиня закрыла лицо рукой и отвернулась. Что вы предлагаете делать? Спросил герцог. Огилви потер руки, глядя на свои толстые, мясистые пальцы. «Я же сказал, я пришел просто поговорить». «О чем говорить?» — в отчаянии произнес герц «Вы знаете, что случилось». Он попытался приосаниться, но не получилось. «Зовите полицию и покончим со всем». «Да ну, к чему такая спешка?» Фальцет Огилви зазвучал рассудительно. «Сделанного не воротишь. Бежать в полицию так ведь не ребенка, ни мать этим не вернешь». «Да не понравится вам, герцог, как они с вами будут разговаривать там, в управлении? Ведь не понравится же!» «Вот я и полагал, что вы сообразите что-нибудь!» «Не понимаю», — растерянно сказал герцог. «А я поняла», — сказала герцогиня. «Вам нужны деньги, да? Это вымогательство!» Ее слова не возымели никакого действия. Огилвис спокойно пожал плечами. «Назовите это как хотите, мэм, мне все равно!» «Я пришел, чтобы вас выручить, но и мне жить надо. Хотите, чтобы мы вам заплатили за молчание?»